Помните, никаких записывающих устройств? Я посмотрела на отливающую металлом зелёную калибри, пытаясь вспомнить, когда в последний раз обходилась без её вечно внимающего присутствия. Оставить? Она будет здесь в полной безопасности, и вы сможете забрать её вечером, когда вернётесь. А если я скажу нет? Тогда, боюсь, встреча с займой не состоится.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 не нуждался в выведении из организма отхода в жизнедеятельности. Крошечные восстанавливающие механизмы заполняли всё его тело, позволяя ему выносить такие дозы радиации, от которых человек обычный погиб бы за считанные минуты. Обладая телом, защищённым от любой агрессивной среды, Займа был волен искать вдохновение где только пожелает. Он мог свободно парить в космическом пространстве,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 видеть звуки и симфонии пульсирующих красок. Синестезия явление восприятия, когда при раздражении одного органа чувств, наряду со специфическими для него ощущениями, возникают и другие ощущения, соответствующие другому органу чувств. Его кожа функционировала как своего рода антенна, позволяя ему чувствовать изменения, происходящие в электрических полях. В случае необходимости он мог вторгаться в информационные поля любых находящихся рядом устройств. Учитывая всё это, искусство займы просто не могло не быть оригинальным и не привлекать всеобщее внимание. В его пейзажах и звёздных пустынях было нечто возвышенное и экстатическое, омытое светящимися пронзительными красками и сбивающее глаз с толку перспективами.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 Полотно было понято многими как выражение восприятия займой окружающего мира. Ошибиться сильнее было невозможно.